Глава 6. Наступление смерти подобно. Одним из общих мест советской популярной литературы послевоенного периода стало возвеличивание обороны в противовес наступлению. Фраза «малой кровью на чужой территории» стала одним из ругательных выражений, символизирующих глубоко ошибочную наступительную доктрину РКК в предвоенные годы. При этом на выручку призывалась бытовая логика, почерпнутая читателями из просмотра кинофильмов. Ставить себя в окопе с винтовкой безнаказанно стреляющего в идущих в полный рост закатанными рукавами эсэсовцев-автоматчиков было проще, чем идущего в атаку на строчащий пулемет. Характерным примером возвеличивания обороны являются слова, вложенные писателем В.В. Карповым, в уста героя его романа «Полководец» генерала И.Е. Петрова. На страницах книги И.Е. Петров делился своими мыслями по поводу неудачи 1941 года и утверждает, в частности, следующее. Надо было создать глубоко эшелонную оборону, вывести войска в поле, окопаться, подготовить инженерные заграждения, минные поля. Вот на Курской дуге создали прекрасную глубокую оборону, и гитлеровцы сломали об нее зубы, а мы погнали их в шею. Да и наш одесский и севастопольский опыт показал, против хорошей обороны гитлеровцы ничего не смогли сделать, даже имея превосходство в силах. Будь у нас боеприпасы и нормальное снабжение, не видать бы фашистам ни Севастополя, ни Одессы. Фашистов дальше Днепра можно было и не пускать. Упустили эту возможность. На закате СССР эта тенденция достигла своего апогея. Элементы пассивной стратегии были введены даже в основные документы, определяющие действия войск, уставы. Оборона встала на первое место. Глава обороны в боевом уставе сухопутных войск, часть 2, 1989 года, издания занимает место с 65 по 147 страницу. Глава наступления со 148 по 242. Ранее было наоборот, наступление шло раньше обороны. В этом устав Красной Армии был аналогом зарубежных образцов и наследником тактики М. Драгомирова. Также из устава была исключена основополагающая фраза «Наступительный бой – основной вид действия Красной Армии». Сейчас идеализация обороны стала едва ли неофициальной идеологией нашей армии. Махмуд Ахмедович Гореев, генерал армии, доктор исторических наук, президент Академии военных наук, пишет о 1941 году. На оборону смотрели как на кратковременные военные действия, проводимые лишь частью войск с целью прикрытия от мобилизации и развертывания главных сил. Никто не предполагал, что для отражения уже изготовившихся для нападения войск противника потребуется глубоко эшелонированная оборона в стратегическом масштабе и длительные напряженные оборонительные сражения с использованием всех имеющихся сил и средств. К сожалению, это не учли и в 1942 году. Только летом 1943 году под Курском стратегическая оборона была организована по-настоящему. Влечение наступления и недооценка обороны сыграли роковую роль в событиях 1941 года. Если сформулировать критику контрударов и активной стратегии в целом максимально конструктивно, то она будет выглядеть следующим образом. Зачем в условиях нехватки сил в обороне расходовать их в наступительных действиях? Батальоны, собранные в умывающихся кровью контрнаступлениях, можно было бы использовать для усиления обороны. Бессмысленные контрудары Одним из популярных образцов лета 1941 года стал комиссар, приказывающий наступать, вращая глазами и размахивая маузером, вместо того, чтобы занять оборону и сидеть тихо в окопах, ожидая пресловутых эсэсовцев-автоматчиков. В реальности сидение в окопах приводило к избиению сидельцев артиллерийским и авиационным ударам. Вот как описывает пулемётчик 743-го мотострелкового полка 131-й моторизированной дивизии 9-го механизированного корпуса. КК «Рокоссовский. Бой с 14-й танковой дивизией. Немцев 25 июня 1941 года». Стрельба была уже прицельной по траншеям, окопам, укрытиям, скоплениям техники. Сверху они хорошо просматривались самолетом-корректировщиком. То, что уцелело от бомб, уничтожалось снарядами методично и долго. Полк унес большие потери в людях, технике, не имея возможности ни укрыться, ни защитить себя. Немецкие снаряды еще долго рвались на позициях полка. Между тем, под грохот бомб и снарядом противник потянул к реке саперной части, навел понтонную переправу, перебросил на восточный берег танки, орудия, солдат и минометы. Слабый огонь уцелевших наших батарей и ружейно-пулеметная стрельба бойцов не могли остановить врага, разрушить их переправу. Воспоминания Эка Яковлева. Кинематограф просто не в состоянии показать, что переживает обороняющийся под массивным ударом артиллерии и авиации противника. Но все это только мало, только проблема ведения оборонительного сражения. Тактически можно накопать окопов полного профиля, блиндажей в три наката и постараться выжить под шквалом огня. Если мы поднимемся на ступеньку выше, а тактики на оперативный уровень, то увидим главный минус пассивного сидения в обороне. Этим минусом является неопределенность планов противника. Когда перед нами необразимое глазом пространство обороны полка, или даже батальона, а несколько сотен километров линии соприкосновения войск, на покрывающей огромный стол карте, то место и время нанесения главного удара врага становится практически неразрешимой задачей. Разведка может вскрыть только малую часть приготовления противника и примещения его войск. Вскрыть сосредоточение подвижных соединений, в первую очередь танковых и матризированных, разведка может с большим опозданием. Танковая дивизия может ночным маршем пройти 70-100 километров и молниеносно оказаться там, где ее совсем не ждут. Соответственно, перед нами на карте оказывается весьма обширное пространство, которое надо прикрыть закопавшимися в землю дивизиями. При этом очевидно, что над каждой отдельно взятой дивизией противник без труда сможет создать трех-пятикратное превосходство, сконцентрировав несколько своих корпусов на узком участке фронта. Что будет дальше, смотрите выше. Полк нес большие потери в людях, технике, не имея возможности ни укрыться, ни защитить себя. При переходе сражения в маневренную фазу ситуация усложнялась на порядок. Требовалось угадать не только участок нанесения следующего удара, но и его направление. Характерным примером в данном случае является сражение, из которого, собственно, и пришел образ злобного комиссара с Маузером в лице члена военного совета Юго-Западного фронта Н.Н. Вашугина. Оборонительная операция войск Юго-Западного фронта в первую неделю войны. События в нем разворачивались следующим образом. Прорвав оборону стрелковых дивизий на границе, крупномеханизированное объединение первая танковая группа «Эфальда фон Грейста» развивало наступление на восток, в направлении Ровно, Житомира, и далее на Киев. Однако это сейчас известно, по каким линиям наступали немцы. В июне 1941 года командование Юго-Западного фронта постоянно ожидало от танковой группы поворота на юг с целью окружения армии фронта в Львовском выступе. В начале июля 1941 года этот поворот ожидался уже с целью отсечь отходящие на линии старой границы войска 6-й, 12-й и 26-й армий. Эти опасения вполне однозначно читаются в оперативных документах фронта. В разведывательной сводке фронта от 22-26 июня мы читаем. Родзеху в Бродское направление. Противник, имея главные силы провавшейся моторизированной группировки в районе Бристиченко и передовые части в Дубна, верба раздвилов. Пытается распространить прорыв в направлении Броды, Тарнополь, но встречаю упорное сопротивление частей, успеха не имел. Тем временем, первая танковая группа стремилась развивать наступление не на юго-восточном направлении, на Тарнополь, как предполагало командование Юго-Западного фронта, а дальше на восток, направление Острога и Щепетовки. Начальник штаба фронта М.А. Пуркаев и командующий фронтом М.П. Кирпонас наверное оценили замах клещей, планируемого немцами окружение войск фронта. Командование группы Юг собиралось осуществить окружение 6-й, 26-й и 12-й армий Во взаимодействии с 11-й армией Евгения Ритера фон Шоберта, сосредоточившейся в Румынии, соответственно, масштабы охвата были куда больше, чем предполагало командование Юго-Западного фронта. Наверное, определение направления удара противника проводило к попыткам поставить пресловутую прочную оборону фронтом на север и северо-запад, а не на реальном пути движения танкового клина. При этом на отражение пока еще мнимой угрозы окружения бросались значительные силы. Например, в конце июня 1941 года для парирования поворота острия немецкого наступления от Острога на юг командование фронта подготовило противотанковый рубеж фронтом на север на рубеже реки Случ. На этом рубеже, перпендикулярной линии Сталина у Староконстантинова, к вечеру 29 июня должны были сосредоточиться 199 я стрелковая дивизия, 24-й механизированный корпус и целых три противотанковые бригады 2, -я, 3 и 4. -я. Если 24-й механизированный корпус Около ста легких танков. Был силой достаточно условной, то противотанковые бригады, вооруженные 85 миллиметровыми зенитными орудиями и 76 миллиметровыми дивизионными пушками, были мощным противотанковым средством. Командование Юго-Западного фронта правильно оценивало источник угрозы – передовой эшелон 48-го моторизированного корпуса у Острога на дороге от Дубна на Шипетьевку и Бердичев. Но все еще неверно оценивало оперативные планы немцев, задействовав противотанковые резервы у Староконстантинова. Поэтому прочная оборона создавалась совсем не там, где нужно, и на это расходовались впустую довольно значительные средства, в первую очередь противотанковые резерву фронта. Одним словом, пытаться ловить на прочную оборону острее танкового клина было занятием довольно бестолковым. Куда более полезным было пытаться ухватить танковый клин за его хвост, то есть нанести фланговый контрудар. У такого решения просматривается гораздо больше реальных плюсов, чем кажущихся минусов. Прежде всего, точки, в которых механизированные соединения противника были вчера, хорошо известны. Их поиск не является биномом Ньютона. Угадывание положения острия удара завтра. Во-вторых, вынуждая противника защищать фланги, мы тем самым заставляем его ослабить ударное острие. В вышеупомянутом приграничном сражении Юго-Западного фронта наибольший эффект был достигнут как раз фланговым контрударом, когда 8-й механизированный корпус Д.И. Рябышева вышел на коммуникации наступающего 48-го матризированного корпуса Вернера Кемпфа в районе Дубна. Альтернативные нанесения фланговых контрударов механизированными стрелковыми корпусами летом 1941 года попросту не было. Угадывать направление движения танкового клина и устраивать на его пути заборчик той или иной степени прочности было практически невозможно. Внезапность. Мне могут возразить, немцы же наступали вдоль дорог, достаточно построить плотный заслон, седлающий магистрали и дело в шляпе. Война на советско-германском фронте была настолько разнообразна, что пример действий такого рода тоже можно найти. Для создания прочной обороны и успешного ведения оборонительной операции нужны две предпосылки. Во-первых, достаточное количество войск для создания нормальной плотности обороны. А во-вторых, определение направления удара противника. Типичный пример того, как оборона была разрушена при средних плотностях построения войск ниже уставных, но при наличии чудодейственного приказа обороняться. Это оборонительная операция в районе Вязьмы и Брянска в сентябре-октябре 1941 года на начальном этапе битвы за Москву. Приказ на оборону был получен, по крайней мере, за три недели до наступления немцев. К тому есть масса свидетельств. Достаточно посмотреть в официоз, из официозов. Четырехтомник. Великая Отечественная война 1941-1945 года. В этом последнем слове отечественной исторической науки можно прочитать следующее. 11 сентября ставка потребовала от Западного фронта прочно закопаться в землю и за счет второстепенных направлений и прочной обороны вывести в резерв 6-7 дивизий, чтобы создать мощную маневренную группу для наступления в будущем. Выполняя приказы, Конёв, командующий в то время Западным фронтом, выделил в резерв 4-ю СД, 8-ю МСД, 1-ю КД, 4 ТБР и 5 АП. Перед главной полосой обороны в большинстве армий создавалась полоса обеспечения, предполезья, глубиной от 4 до 20 км и более. Сам ИС Конёв в своих воспоминаниях пишет После наступательных боёв войска Западного и резервных фронтов по указанию Ставки в период 10-16 сентября перешли к обороне. С траншеями тоже было всё в порядке. Более того, Иван Степанович свидетельствует. В то же время был осуществлён ряд мероприятий, связанных с усилением обороны. К ним относится в первую очередь переход на траншейную оборону. Войска Западного фронта напряжённо строили инженерные укрепления, залезали в землю. Кстати, траншеи впервые появились именно на Западном фронте. До этого в Красной Армии была разработана несколько другая организация инженерных сооружений с так называемыми ячейками, отдельными окопами для одного солдата. С ней мы вступили в войну. Война показала, что это неправильно, невыгодно, и полагаться на то, что каждый солдат, каждый воин должен знать свой маневр, нельзя. Особенно когда солдат находится в тяжелой обстановке, не видит никакой поддержки. Постепенно мы перешли именно к организации траншейной обороны. Наш опыт подхватили другие фронты. Вскоре мероприятия фронта по усилению обороны были закреплены директивой в Ставке ВГК номер 002-373 от 27 сентября 1941 года. Войскам Западного фронта предписывалось перейти к жестокой обороне. Директива рекомендовала ровно то же, что обычно считают достаточным условием устойчивости обороны – зарыться в землю. Первое. На всех участках фронта перейти к жестокой упорной обороне – при этом ведя активную разведку сил противника или лишь в случае необходимости предпринимая частые наступительные операции для улучшения своих оборонительных позиций. Второе. Мобилизировать все саперные силы фронта, армии и дивизий с целью закопаться в землю и устроить на фронте окопы полного профиля, несколько линий с ходами сообщения, проволочными заграждениями и противотанковыми препятствиями. Сегодня есть вполне достоверное свидетельство того, что этот приказ выполнялся. Один из командармов Западного фронта тех дней, МФ Лукин, вспоминает. Почти всюду были вырыты окопы полного профиля с ходами сообщения. На танкоопасных направлениях устанавливались мины, там, где, возможно, рылись эскарпы и противотанковые рвы. Устроили блиндажи с козырьками для огневых точек. Однако в суровой реальности инженерная подготовка обороны – это необходимое, но недостаточное условие успеха. Вопросом номер один было определение возможности направления удара немцев. Предполагалось, что немцы ударят вдоль шоссе, проходящего по линии смоленск ярцево вязьма На этом направлении была создана система обороны с хорошими плотностями. Например, 112-я стрелковая дивизия 16-я армии КК Рокоссовского занимала фронт в 8 километрах при численности 10 091 человек. 38-я стрелковая дивизия тоже 16-й армии, даже 4 километра при численностью 10 095 человек. Позади этого рубежа на шоссе была и резервная полоса обороны. М.Ф. Лукин написал о ней следующее. Рубеж имел развитую систему обороны, подготовленную соединениями 32-й армии резервного фронта. У моста на шоссе и железнодорожных линий стояли морские орудия на бетонированных площадках. Их прикрывал отряд моряков. До 800 человек. Но за этот плотный шалонированный заслон на шоссе пришлось заплатить низкими плотностями войск на других направлениях. Чудес на свете не бывает. Если у нас малосредняя плотность войск, то, уплотнив возможное направление удара, мы лишь растянем и без того жиденькую линию дивизии на других участках. Под Вязьмой в октябре 1941 года это выглядело так. 211-я стрелковая дивизия 43-й армии занимала фронт 16 км при численности 9653 человека. 53-я стрелковая дивизия той же армии 24 км при численности 11953 человека. В полосе Брянского фронта дела были еще хуже. Плотность колебалась от 24 км на дивизию 279-я стрелковая дивизия 50-й армии до 46 км, 217-я стрелковая дивизия той же армии. Напомню, что по действующему на тот момент уставу Красной Армии Пу-39 плотность для построения устойчивой обороны характеризировалась следующими цифрами. Дивизия может оборонять полосу по фронту 8-12 км и в глубину 4-6 км. Как говорил один из основателей советской военной теории, ВК Триантофилов, при имеющихся огневых средствах дивизии достаточно устойчивое положение получается при занятии дивизии участка от 4 до 8 км оборона на нормальных участках. При увеличении ширины участка до 12 км устойчивость обороны уже сокращается вдвое, а на 20-километровом участке получается довольно жиденькое расположение, которое прорывается сравнительно легко. Прикрывание уставных значений и плотности обороны неизбежно проводило к снижению устойчивости построения войск и катастрофам. Сторона, выбравшая оборонительную стратегию, неизбежно пытается играть в лотерею со смертью. Если вскрыть планы противника и направление его ударов, то такая лотерея еще дает шанс на выигрыш. Однако, чаще всего это не так. К сожалению, предположения о планированном направлении удара немецких войск в Яземской оборонительной операции оказались ошибочными. И произошло это вовсе не из-за того, что ее плохо планировали. Помимо направления Ярцева Вязьма, были подготовлены мероприятия по отражению ударов и в других направлениях. В плане обороны было написано следующее: На Западном фронте могут быть отмечены как вероятные направления действий противника а. Осташковая Пиновская, выводящая в тыл правого крыла фронта. Б. Нелевидоржевская, разрезающая фронт на две части, выводящая во фланг и тыл 30-й армии. В. Бельская. Водящая в тыл 29-й армии. Г. Конютина Сычевская, водящая в район Ржаева и Вязьмы. Д. Ирцевская, кратчайшее направление на Москву. Е. E. Дорога Буржская, водящая в тыл 20-й армии. Основные усилия войск фронта должны быть направлены на оборону этих важнейших направлений. Казалось бы, вот оно, спасительное решение. Определили направление ударов, составили план обороны, и можно сидеть и спокойно ждать удара. Однако немецкое командование осознавало, что магистрали будут прикрываться плотнее всего, противник будет так же, как и прежде, наиболее сильно прикрывать и оборонять крупными силами дорогу на Москву, то есть автостраду Смоленск-Москва, а также дорогу Ленинград-Москва. Поэтому наступление немецких войск по этим основным дорогам встретит наисильнейшее противодействие со стороны русских. Соответственно, было принято решение наступать в бедных дорогами районах, к северу и югу от шоссе Смоленск-Москва. Более того, против Красной Армии сыграли сложности вскрытия перегруппировок. Но немцы скрытно перебросили из-под Ленинграда четвертую танковую группу, что позволило нанести удары не в одном месте, а в двух по сходящимся направлениям. Для маскировки этого мероприятия была проведена в жизнь довольно смысловатая кампания дезинформации, в частности, под Ленинградом оставили радиста из штаба Четвертой танковой группы с характерным почерком работы. Перехваты его радиограммы, даже при невозможности их расшифровать, указывали советским разведчикам на местоположение штаба танковой группы. Разведка, как мы видим, довольно хлипкая материя, чтобы попытаться строить на ней большую стратегию. Результат дезинформированных мероприятий не заставил себя ждать. Советское командование довольно точно определило время начала операции «Тайфун», но безнадежно промахнулось с ее формой и направлениями ударов. Наступление третьей танковой группы из района Духовщины пришлось севернее шоссе Ярцево-Вязьмы в стык 19-й и 30-й армии. Удар 4-й танковой группы южнее шоссе по 24-й и 43-й армиям восточнее Ярославля. То есть удары были нанесены там, где плотность войск была ниже нормативов для устойчивой обороны. Создав локальное превосходство в силах, немцы без особых усилий взломали оборону советских войск. Например, против 4 дивизий 30-й армии действовали 12 немецких. Из них одна моторизированная и 3 танковые. После прорыва обороны танковые клини сошлись у Вязьмы. В окружение попала 600-тысячная группировка советских войск. По аналогичной схеме было прорвано в октябре 1941 года оборона Брянского фронта, который синхронно с западным получил аналогичную по содержанию директиву ставки ВГК номер 00-2375 о переходе к жестокой обороне. Но, как и под Вязьмой, было неверно определено направление удара немцев. Генерал Еременко ожидал главный удар на Брянском направлении, а немцы нанесли его в 120-150 км южнее. Кроме того, немцы выбрали для удара участок фронта, занимаемый дивизиями с расшатанной дисциплиной. Под ударом танков дивизия побежала, и вторая танковая группа Гейнца-Гудериана, ничем не сдерживаемая, рванулась к Туле. Советское командование упорно пыталось вырвать стратегическую инициативу из рук противника в кровопролитных сражениях 1941-1942 годах. Не по своей приходе или вследствие трепета перед вождем всех времен и народов. К этому нуждало желание не попадать в такую же ситуацию, в которой оказались советские войска под Вязьмой и Брянском. Пассивное ожидание удара вместо собственного наступления чаще всего приводило к ужасным последствиям. К попадающим на голову ударам гильотины танковых клиньев, именно там, где их не ждали. Пример с Вязьмой и Брянском никак нельзя назвать единичным. Другое крупное окружение советских войск, катастрофа Юго-Западного фронта под Киевом в сентябре 1941 года, развивалась по совершенно идентичной модели. Советское командование с переменным успехом сдерживало продвижение на юг второй танковой группы генца Гудериана, несмотря на глубокий охват правого крыла юго западного фронта. Выход одного из материализированных корпусов Гудериана к Романам был, пожалуй, пределом в продвижении танков быстрого гейца на юг. Однако в этот момент, буквально за день-два, немецкое командование прибросило на ранее занятый пехотой Кременчувский Плацдарм основные силы первой танковой группы. 9-ю, 13-ю, 14-ю и 16-ю танковые дивизии. Для командования юго-западного направления этот ход был совершенно неожиданным. Танковый удар скременчугского плацдарма навстречу Гудириану, собственно, и привел катастрофе в течение 2-3 дней. Попытка перекрыть шоссе наблюдалась также в июле 1942 года на Сталинградском направлении, где 62-я армия занимала оборону в Большой излучении Дона. Командующий армией В.Я. Каплачки – сосредоточил усилия обороны на левом фланге армии, закрывая направление, по которому Сталинград достигался по кратчайшему расстоянию вдоль крупной железнодорожной магистрали. Соответственно, уплотнение на левом фланге было достигнуто за счет растяжения фронта 192-й стрелковой дивизии на правом фланге 62-й армии. 147-я и 181-я стрелковая дивизии занимали позиции на фронте 15 км каждая. 33-я гвардейская стрелковая дивизия получила фронт 18 км а 192-я стрелковая дивизия — аж 42 километра. Выведенная во второй эшелон 184-я стрелковая дивизия тоже располагалась за левым крылом 62-й армии поперек железной дороги. Оставалось только надеяться, что именно это направление будет избрано противником. Как все уже догадались, удар последовал не вдоль железной дороги, а по 192-й стрелковой дивизии. Причём, что любопытно отметить, в отличие от Вязьмы, это не было следствием какого-то хитрого плана. Напротив, немцы оценивали противника и наносили удары по удобному для них в данный момент направлению. Внезапность по другую сторону фронта. Все те же факторы действовали и против германских войск. Имели место прежде всего примеры, не вскрытые во время группировки советских войск. Осенью 1943 года аналогичный по духу маневр был принят советскими войсками. Захватив на Днепре в конце сентября-начале октября несколько плацдармов, советские войска попытались развить с них наступление. Третья гвардейская танковая армия ПС «Рыбалка» пыталась наступить с Букринского плацдарма без особых успехов. Тогда было решено перебросить Буркинского южнее Киева на Лютерский, севернее Киева, плацдарм. Перегруппировка танковой армии прошла практически незамеченной, и с Лютерского плацдарма развилось наступление на Киев и далее по правобережной Украине, на запад. Таким образом, далее запечатав букринский плацдарм, немцы не обеспечивали себе удержание рубежа Днепра. В операциях 1944-1945 годов при соблюдении должных мер маскировки удавалось скрыть участки прорыва и направление главного удара советских войск. Следствием было падение фронта целых групп армий. Схожая ситуация наблюдалась в преддверии битвы за Берлин. Обе танковые армии 1 Украинского фронта, задействованные в марте 1945 году в Селецкой операции, Рокировались с левого крыла фронта на правый. Третья гвардейская танковая армия выводилась в район южнее Заморфельда, в полосу 13-й армии. Четвертая гвардейская танковая армия выводилась в район южнее Зарау, в полосу 5-й гвардейской армии. Удвижение танковых армий в новые районы стрятоточения происходило в период с 8 по 14 апреля. Первый, в период с 8 по 10 апреля, из района Апельн в район Трибель, выдвигалась 4-я... ГВ-танковая армия. В период с 11 по 14 апреля из района Бунслау в район Гесен выходила третья ГВ-танковая армия. В целях маскировки движение танковых частей и соединений производилось только ночью. Скрытности перегруппировки способствовали леса в районах средоточения войск. В 15 апреля все танковые соединения двух армий вышли в новые районы средоточения. Отследить эту рокировку немцы уже просто не имели времени. Неожиданные ходы противника – это самый страшный враг обороняющегося. Всего предусмотреть невозможно. От катастроф, подобных двум вышеописанным, есть только одно лекарство – захват стратегической инициативы. Любой ценой. Курская дуга. Исключений у вышеприведённых правил, где пассивная оборона, там смерть, немного. Одним из знамен, если не сказать жупелов, сторонников оборонительной стратегии является сражение на Курской дуге летом 1943 года, процитированный в начале главы ВВ Карпов, пишет. Вот на Курской дуге создали прекрасную глубокую оборону, и гитлеровцы сломали об нее зубы, а мы погнали их в шею. При этом как-то мило забывается, что оборона Воронежского фронта была взломана на всю глубину. Первая полоса обороны 6-й гвардейской армии ИМ Чистякова на южном фасе Курской дуги, которую строили несколько месяцев. Второй танковый корпус СС Пауля Хаусера прошел за 17 часов. Чтобы остановить продвижение эсэсовских дивизий, пришлось бросить навстречу им танковые корпуса фронта. Ликвидировать угрозу удалось только стратегическими резервами в лице 5-й танковой армии П.А. Радмистрова и 5-й гвардейской армии А.С. Жадова. К моменту их наступления в бой фронт 6-й гвардейской армии был прорван на всю глубину. Фронт 69-й армии продавлен. Например, директива ставки ВГК командующему войсками Степного фронта на уничтожение прорвавшегося противника 12 июля 1943 года, 01-15. На Белгородском направлении противник силою до 200 танков с пехотой потеснил части 69-й армии. 69-я армия стояла за спиной 6-й и 7-й гвардейских армий, находившейся на южном фасе Курской дуги. Про них уже не говорится. Обращаю также внимание, что указанные директивы ставки ВГК адресуются уже командующему войсками Степнова, а не Воронежского фронта. Постфактум, действительность была отлакирована советскими историками, но к началу Прохоровское сражение 12 июля 1943 года обстановка оценивалась как очень серьезная. Причина этого все те же плотности войск. Войска Воронежского фронта имели более разреженное построение, чем центрального, и это позволяло немцам артиллерии и танками проломить оборону фронта на всю глубину. Это на карте «Немецкий прорыв» выглядит как небольшая вмятина. На самом деле, это то же самое, что вдавить броню т 4 на глубину 45 мм. То есть, попросту говоря, пробить её. Но обо всём по порядку. Выше уже было несколько раз указано, что главной проблемой броняющегося является раскрытие замысла противника. Разведчики, крадущие прямо из рейх-канцелярии карты со стрелочками... Это досужие выдумки кинематографистов. Чаще всего разведка питается слухами и обрывками сведений, и поэтому промахивается на каждом шагу. От большой стратегии до тактических эпизодов. Фактор неопределенности планов противника достаточно ярко проявился в сражениях на Курской дуге. Ошибки в предположениях о немецких планах были на всех уровнях. Во-первых, ошиблись масштаба группировок немцев против северного и южного фаса Курской дуги. ГК Жуков вспоминает. Так, Ставка и Генштаб считали, что наиболее сильную группировку противник создаст в районе Орла для действий против Центрального фронта. На самом деле, более сильной оказалась группировка против Воронежского фронта, где действовали 8 танковых, 1 моторизированная дивизия, 2 отдельных батальона тяжелых танков и дивизион штурмовых орудий. У них было до 1500 танков и штурмовых орудий. То есть даже общий контур немецкой операции «Цитадель» направление сосредоточения основных усилий было вскрыто неверно. Во-вторых, не было точно определено направление главного удара немцев на южном фасе Курской дуги. Произошло это по вполне объективным причинам. На северном фасе задача была проще. Полоса местности, пригодная для действий крупных мост-танков на центральном фронте как и Рокоссовского, была достаточно узкая. Ее ширина составляла 95 километров, то есть 31% полосы фронта. Напротив, на южном фасе Курского выступа местность была открытая, на многих направлениях пригодная для наступления танковых объединений. 67% полосы Воронежского фронта, 164 километра могло быть использовано для наступления танков. Это заставило командующего фронтом НФ Ватутина размазать подчиненные ему войска по всей танкодоступной полосе со значительным снижением плотности войск на реальном направлении удара немцев. Позволю себе привести статистические сведения, которые позволяют проиллюстрировать этот тезис с цифрами и фактами в руках. Сказочки о чудодейственных свойствах обороны взращены в незначительной степени по информативности широких народных масс о реальном положении дел. С определением направления главного удара немецких войск на Воронежском фронте летом 1943 года было настолько плохо, что самая сильная армия фронта вообще не участвовала в оборонительной фазе боев как воинское объединение. Это была 40-я армия КС Москаленко, которая в июле 1943 года оказалась слева от направления наступления 4-й танковой армии ГГОТа, но при этом значительно превосходила по силам и средствам оказавшиеся впоследствии в пекле иллюзских боев 6-ю и 7-ю гвардейские армии.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 Общий фронт армии составлял 50 км. Для сравнения, 6-я гвардейская армия ИМ Чистякова, оказавшаяся в июле 1943 года под ударом главных сил группы армий «Юг», имела плотность 24,4 орудия на километр фронта. Гвардейцы Чистяковы занимали при этом на 14 км больше фронт. Аналогичная ситуация была и с танками. 40-я армия была лидером не только по артиллерии, но и по бронетехнике среди армий Воронежского фронта – 237 единиц. В 6-й гвардейской армии танков было едва ли не вдвое меньше – 135 единиц. Получилось, что из трех армий на южном фасе выступа 6-я гвардейская армия была наименее подготовлена к отражению удара противника. Но именно по ней был нанесен удар главных сил группы армии «Юг» под командованием Эриха фон Манштейна. С началом наступления немецких войск из 40-й армии потекли дивизии. Артиллерийские полки и бригады в полосу немецкого наступления. Но сметаемым шквалом огня и танковым ударом армии «Гэгота» дваждейским дивизиям армии М. Чистякова, от этого было не легче. По сути, такое расположение войск Воронежского фронта привело к тому, что немцы били советские войска по частям. Именно поэтому, несмотря на переброски войск из 40-й армии из резерва фронта, оборона советских войск на южном фасе Курской дуги была взломана на глубину 35 километров, и потребовалось вводить в бой стратегические резервы в лице армий П.А. Ратмистрова и А.С. Жадова. При этом не поворачивается язык сказать, что ситуация была полностью стабилизирована действиями этих двух армий. И 5-я гвардейская, и 5-я гвардейская танковые армии были введены в бой поспешно и вынуждены были действовать в не самых выгодных условиях. В наибольшей степени это затронуло армию П.А. Ратмистрова. Контрудар советских войск в районе Прохоровки был для немцев ожидаемым ходом. Еще весной 1943 года, более чем за месяц до наступления, вариант отражения контрудара из района Прохоровки – отрабатывался. И что делать, части 2-го танкового корпуса СС прекрасно знали. Вместо того, чтобы двигаться на Обаянь, СССРские дивизии, либшндарт и мертвая голова подставились под контрудар армии ПА Ротмистрова. В результате планировавшиеся фланговые удар выродился в лобовое столкновение с крупными танковыми силами немцев. 18-й и 29-й танковые корпуса потеряли до 70% своих танков и фактически были выведены из игры.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 Слов нет. Ряд поучительных сторон оборонительной операции под Курском, таких как высокая активность, устойчивость к противотанковым отношениям, применение бронетанковых войск, был широко использован в последующих кампаниях войны, особенно в оборонительных операциях под Киевом и в районе озера Болотон. Но такой сильной группировки, глубоко эшелированной обороны, а следовательно и таких высоких оперативно-тактических плотностей на 1 км фронта для решения оборонительных задач не создавалось ни до Курской битвы, ни после нее.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 На направлениях главных ударов немецких войск не было тех плотностей войск, которые встретили наступление танковых корпусов Верхмата в июле 1943 году. В 1943 году оперативная пауза в несколько месяцев позволила накопить резервы и сосредоточить их на вероятном направлении наступления противника. Несмотря на это, операция прошла в весьма напряженной обстановке, и только наступительные, подчеркиваю, наступительные действия других фронтов позволили избежать катастрофического развития событий. Первая харьковская драма. Пример с Харьковом в мае 1942 году тоже не показывает ущербности наступительного способа ведения боевых действий. Удар танков «Клейста» пришелся по южному фасу Барвинковского выступа в полосе Южного фронта, а наступали войска северного фаса выступа, подчиняющиеся Юго-Западному фронту. А линия между фронтами делила выступ пополам. То есть наступал один фронт, немцы ударили по-другому, а представляется это как следствие наступления. Войскам 57-й и 9-й армии Южного фронта, находившиеся на южном фасе выступа, никто не запрещал взрываться в землю и готовить оборону. Напротив, руководство Южного фронта прямым текстом говорит об обороне. В качестве доказательства приведу выдержки из двух документов, подписанных руководством ЮФ. Документ номер 1 из директивы командования Южфронта номер 00177 на оборону от 6 апреля 1942 года. Первое. Противник продолжает обороняться на всем фронте, усиливая свою группировку на Красноармейском и... Славянско-Краматорском направлениях за счет подвоза пополнений из глубины и переброски части сил с Таганрогского и Макеевских направлений. Резервы его в районах Павлоград, Красноармейская, Краматорская, Артемовец, Макеевка, Мариуполь. Отмечен подход резервов из глубины на линии Днепропетровск-Запорожье. Возможны активные действия противника в направлениях Барвинковском, Лисичанском и Ворошиловградском. Второе. Армии фронта прочно закрепляются на занимаемых рубежах, обеспечивая своим правым крылом наступление войск ЮЗФ на Харьковском направлении и левым крылом прикрывая Ворошиловградское и Ростовское направления. Двенадцатое. От всех командармов и командиров СД требуют прочной обороны, развитой в глубину с продуманной системой огня ПТО, с максимальным развитием оборонительных сооружений ИПТ и ИПП, препятствий и широким приспособлением к обороне населенных пунктов командующий Южным фронтом член Военного совета Южного фронта, Малиновский корниц, начальник штаба Антонов. Документ номер 2. Доклад командования Южфронта начальнику Генштаба К.А. о прорыве оборонительной полосы 9-й армии 17-20 мая 1942 года, от 7 июня 1942 года. При личном вызове Военного совета фронта генерал лейтенанта Малиновского, членов Военного совета Т генерал-майора Вершинина и начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Антонова к главкому ЮЗН маршалу Тов Тимошенко. 6.04.42 был получен приказ главкома. Южному фронту прочность крепится на занимаемых рубежах, обеспечивая своим правым крылом наступление войск ЮЗФ на Харьковском направлении и левым крылом прочно прикрытие в градское и Ростовские направления. Ключик к пониманию успеха или неуспеха операции, опять же, плотность войск. Во втором документе были приведены следующие цифры, вполне однозначно поясняющие картину. В отношении 57-й армии сказано, что общая ширина фронта армии – 80 км, плотность в среднем на одну стрелковую дивизию – 16-20 км. К этому времени численный состав дивизии был в среднем от 6 тысяч до 7 тысяч человек. В полосе 9-й армии те же параметры выглядят следующим образом. Общая ширина фронта армии – 90 км, плотность в среднем на одну стрелковую дивизию – 15-18 км. К этому времени численный состав дивизии был в среднем от 5000 до 6000 человек. Выше я уже приводил уставные нормативы плотности обороняющихся войск Южного фронта на фланге советского наступления, находящейся на грани допустимого. Результат не заставил себя ждать. Танковый удар немцев вскрыл оборону советских войск. И Бровенковский выступ был срезан. Устойчивость обороны, о которой устами И.Е. Петрова говорит В.В. Карпов, на самом деле весьма сомнительна. Опыт И.Е. Петрова в общем случае совсем не универсален. Оборона крупного города Одесса-Севастополь. На Узком фронте совсем не эквивалентна обороне на рубеже в десятки и сотни километров. В большинстве случаев так называемую прочную оборону немцы проламывали. Оборона 1941 года пробивалась неоднократно. Это, например, Лурский рубеж и Киевский Ур в начале августа 1941 года. В первом случае все закончилось большим котлом. Во втором случае Киев удержали за счет ввода встречное сражение двух свежесформированных стылковых дивизий то есть наступительными действиями. Немного теории. О чем говорят все эти примеры? О том, что и оборона не является спасительным убежищем, позволяющим достигнуть успеха при небольших потерях. Это бытовое заблуждение, протекающее из фильмов о войне, в которых сидящие в окопе пехотинцы стреляют по в атаку толпой немцам. И, соответственно, симметричных кадров про наступление, когда наши солдаты идут толпой на строчащие пулеметы. Фильм упускают два важных момента. Первое – это воздействие артиллерии, которое произвести на экране трудно, и второй момент – это пресловутая неопределенность планов противника. Если же направление удара не угадано, то стоящие в обороне войска расположены более или менее равномерно вдоль линии фронта. Именно это происходило в полосе Южного фронта в мае 1942 году на участках обороны 13-й и 40-й армий Брянского фронта в июне того же года. Противостоящие нашим войскам немцы скрытно уплотнили свои боевые порядки, добились на выбранных ими участках количественного превосходства. Что происходит дальше? На узком по сравнению с остальным фронтом участке обороны пехотинцы в окопах смешиваются с землей и артиллерией. Проволочные изграждения рвут с артиллерийским и минометным огнем. Артиллерия также пробивает проходы в минных полях, разрушает дзоды. Параллельно оборона обрабатывается авиацией, высыпающей на оборону тонны бомб. А затем под прикрытием огневого вала не дающего обороняющимся поднять голову, начинается атака. Проблема формирующего массовое сознание кинематографа в том, что он не показывает океан огня, Обрушившийся на обороняющихся. Шквал, тайфун снарядов, поглощающий пулеметные гнезда, блиндажи, артиллерийские батареи. Когда оглохшие, засыпанные землей пехотинцы пытаются организовать оборону, восстановить систему огня перед лицом атакующего противника. Когда проредевшие после артобстрела батальон атакуют три батальона бьющие изменометов, батальон батальоны артиллерии, сопровождаемые огненным валом. Нам же показывают несколько жиденьких разрывов, которые позволяют бюджет фильма и возможности пиротехники. После взлома обороны армии вглубь устремляются танковые клини, и дивизии на соседних участках вынуждены отходить под угрозу окружения, бросая свои оборудованные позиции и пытаясь восстановить оборону на другом рубеже. Это совершенно очевидно для профессионалов. Процитирую классический труд Фридриха Бернгарди о войне будущего. Но могут заметить, что ведь и обороняющийся располагает такой же действительной артиллерией, и он скорее может разгромить наступающие войска, чем сделать наступающий с обороняющимся, залегшими в устроенных позициях. Это, конечно, верно, но выгода наступающего состоит в том, что, захватив в свои руки инициативу, он тем выигрывает очень много времени, и потому может неожиданно собрать превосходную артиллерию против фронта, на который наступает. В результате он забьет артиллерию обороняющегося раньше, чем она успеет усилиться. И кроме того, так разгромит его позицию, что она станет неспособной к сопротивлению. Возможность собрать для атаки многочисленную артиллерию и пехоту, а также танки, и с ними неожиданно напасть на врага, вот что в первую голову обеспечивает атаке ее преимущество. Вечные ценности. Обладать местом удара довольно трудно, разведка не всемогущая. Наступительная стратегия диктовалась не прихотями советского командования, а жестокой необходимостью держать в своих руках инициативу, не позволять противнику донести неожиданный удар в то место, которое слабо прикрытого войсками. Этими соображениями руководствовалось командование русской армии в 1916 году, когда планировалось наступление, ставшее известным под названием «Брусиловского прорыва». Генерал Алексеев, начальник штаба Верховного главнокомандующего в своем докладе Николаю II от 24 марта 6 апреля 1916 года писал «Следовательно, возникает вопрос, как решить предстоящую нам в мае задачу, отдать ли инициативу действию противнику, ожидать его натиска и готовиться к обороне, или наоборот, упредив неприятеля началом наступления, заставить его сообразоваться с нашей волей и разрушить его планы действий. Оборона требует такого же расхода людей и материальных средств, как наступление. Противник все равно нам не даст времени и возможности спокойно закончить накопление наших материальных средств. Он заставит нас принять бой и расходовать те материальные запасы, которые мы к началу просыхания дорог накопим. Наши союзники на французском театре имеют для 700 км фронта столь большое количество сил и материальных средств и столь развитую сеть мощных железных дорог, что они могут спокойно выжидать атаки противника. В каждой точке они имеют возможность противопоставить противнику вполне достаточные силы для первого отпора и быстро подвести большие резервы, обеспечивающие уверенное развитие активной обороны. В неизмеримо худших условиях для обороны находимся мы. Наши силы растянуты на 1200-верстном протяжении, однако уязвимые всюду железные дороги по их недостаточности и слабости не обеспечивают скорой переброски резервов в достаточном количестве. Это лишает оборону активности и не обещает успеха. Вот те условия, которые заставляют нас готовиться к наступлению в начале мая, чтобы упредить противника наносить ему удар, заставить его сообразоваться с нашей волей, а не оказаться в тяжелом, полном подчинении его планам. Со всеми невыгодными последствиями исключительно пассивной обороны. При этом положение русской армии было далеко не безоблачным. Тот же генерал Алексеев писал генералу Жилинскому во Францию. Последние данные, которые я получил, рисуют положение безнадежным. Отечественное производство не может дать нам не только орудий, но даже снарядов в достаточном количестве для выполнения хотя бы одной операции длительностью не менее 20 дней. Попытка приобретения в Англии и Франции тяжелых орудий, преимущественно 6 ДМ калибров 152 мм, столь нам необходимых для борьбы с блиндажами и укрытиями, и 42 ЛИН пушек 107 мм, потерпела полную неудачу. Нет надежды и на изготовление соответствующих снарядов. Тем не менее, из двух узол, пассивного ожидания скручительного удара и наступления при недостатке сил и средств, было выбрано второе. Аналогичные механизмы работали на тактическом уровне. Вот как описывал Антон Иванович Деникин боевые действия своего соединения в 1915 году. Положение дивизии было необыкновенно трудным. Австрийцы, вводя в бой все новые силы, распространялись влево, в охват правого фланга армии.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 Белыми Крыма в 1920 году. Один из самых эффективных командиров Белой армии, я А. Слащев, написал о своем плане обороны полуострова следующее. Я обратил внимание совета на то, что северный берег Таврии охватывает Солковский и Перекопский перешейхи. То же самое делает и Крымский берег, позволяя артиллерии стрелять продольным огнем. Жить в Чангаре и Перекопе частями больше 300 человек негде. Не лучше ли предоставить эту пустыню противнику? Пусть он померзнет, а мы посидим в тепле. Потом я совершенно не признаю сидение в окопах. На это способны только очень хорошо выученные войска. Мы не выучены, мы слабы, и поэтому можем действовать только наступлением. А для этого надо создать благоприятную обстановку. Она может быть создана отводом всех сил назад на территорию Крыма, в деревне. Впереди на Сальковском и Прикопском валу нужно оставить только ничтожное охранение, по бегству которого мы узнаем, что красные идут. Красным по перешейкам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 На рассвете 24 января красные стали выходить с перекапского перешейха и попали под фланговый огонь с юшуньской позиции. Начался бой. 34-я дивизия перешла в контратаку. В то же время на 15 верст севернее Вилинский полк атаковал заслон красных против трактира и, ввиду его малочисленности, быстро отбросил его. Ночевавшая у Мурза Кияша, конница Морозова следовала за ним. Тысяча шашек раздалось по перешейху, двигаясь к югу, в то время как... Вилинский полк образовал заслон к северу. С 13 часов я уже продиктовал донесение Деникину, что наступление Красных ликвидировано, отход противника превратился в беспорядочное бегство, захваченные орудия поступили на вооружение артиллерии корпуса. Теми же соображениями, что их идеологические противники, М.А. Алексеев и Я.А. Слащев, руководствовались в советской ставке ВГК четверть века спустя, когда планировали операции весны, лета 1942 года, в частности наступление под Харьковом, Выбор между пассивной обороной и наступлением – это не выбор между хорошей и плохой стратегией. Это выбор между возможностями потратить силы и средства в неудачной оборонительной операции и шансом выиграть в неудачной наступительной. Читатели, наверное, обратили внимание на слова М.А. Алексеева о том, что оборона требует такого же расхода людей и средств, как и наступление. Казалось бы, парадокс. Но этот тезис подтверждается практикой. Для успешного ведения обороны необходимо построение войск на фронте главного удара противника, неизвестно как угаданного. сравнимое с плотностями на наступление. Излюбленный многими опологетами оборонительной стратегии пример – это Курск. Однако давайте посмотрим, как Центральный фронт сдержал удар немцев. 13-я армия генерала-лейтенанта НП Пухова занимала фронт обороны 32 км, при оперативной плотности в других армиях Центрального фронта 5-8 и даже 14 километров на стрелковую дивизию. В этой армии она достигала 2,7 км на дивизию. Если в других армиях фронта плотность артиллерии была 15-17 орудий и минометов на 1 километр фронта, то в 13-й армии она составляла 105 орудий на километрах фронта. В операциях Первой мировой и 1942 года с такими плотностями наступали, а 13-я армия оборонялась. Нет ничего удивительного, что наступление немецких войск на северном фасе Курского выступа закончилось провалом. Проблема в том, что участок удара противника для создания такой плотности пробки, как 13-я армия, на его пути нужно еще угадать. Если у нас фронт шириной в сотни километров, то процесс угадывания подобен игре в русскую рулетку шестью патронами в барабане нагана. Лекарство от прорыва. Как же противостоять этому паровому катку, если мы не угадали, направление удара или оборона была неуспешной? Наиболее эффективным средством всегда были контрудары во фланг танковых клиниев. Подвижный против подвижного. Остановить продвижение противника ударами во фланг практиковалось обеими воюющими сторонами на советско-германском фронте. Однако оборонительное сражение, как правило, суть сплошная импровизация. Поэтому контрудары часто оказывались разразненными и наносились не там, где нужно. Выше я уже упоминал о действии Юго-Западного фронта в первые дни войны. В первых боях в июне 1941 года части 4, 8 и 15 механизированных корпусов Юго-Западного фронта пытались бить во фланг первой танковой группы Эфон Клейста. Несмотря на общий успех сражения, это были наиболее эффективные действия советских механизированных соединений. Куда хуже обстояли дела на Западном фронте. Там 6-й и 11-й механизированные корпуса во взаимодействии с 6-м кавалерийским корпусом под общим командованием И. В. Болдина пытались бить во фланг 3 танковой группе Германа Гота. Однако, поскольку не было угадано направление движения острия танкового клина, этой болезнью страдали, как мы знаем, неизбежно. Командующий Западным фронтом ДГ Павлов упорно пытался прикрыть Литское направление, видимо, считая прорыв на Минск чистым безумием. На прикрытие Литского направления была брошена противотанковая бригада ИС Стрельбицкого. Никаких танков она не встретила, острия клина пошла гораздо севернее, на Минск и Вильнюс конно группа ИВ Болдина была брошена против Гродно, через который наступали не танки, а пехота. вязкой массе пехоты у Гродно они завязли. То же самое в районе Воронежа год спустя. Сначала во фланг немецкому танковому клину били 4-й, 17-й и 24-й танковые корпуса, потом 5-я танковая армия, а и Лизюкова. В обоих случаях контрудар был безуспешен. Фланг танкового клина прикрылся противотанковым заслоном. В условиях спешки оборонительного сражения, когда немецкие танковые дивизии прорывались в глубину обороны, контратакующие соединения вводились в бой по частям, по мере прибытия, часто без должной подготовки. Это тоже один из минусов пассивной стратегии. Нам приходится реагировать на действия противника, импровизировать, поскольку мы заранее не знаем ни точки удара, ни дальнейшего направления действий при выходе на оперативный простор. Все это вечные законы стратегии. Мольтке говорил, преимущества наступления сами по себе ясны и очевидны. Действующий согласно собственному решению, сам подписывает себе закон, которому должен подчиняться в своих мероприятиях ожидающий. То есть оборона, берущая на себя инициативу наступления, навязывает место и время сражения, выбирая, разумеется, выгодные для себя условия. И это влияет на все аспекты военных действий. Например, вот что пишет генерал Р., один из наиболее известных французских артиллеристов. Наступление, когда инициатива находилась в наших руках, когда действовали по заранее обдуманному плану и хорошо известному всем, Участникам условий, когда противник вынужден подчиняться воле атакующего или лишь отражать его удары, артиллерия сохраняет в общем свободу действий, и роль ее сравнительно проста. Допущение ею ошибки компенсируется превосходством средств, которыми она располагает всегда или, по крайней мере, в начале. Впоследствии этих ошибок имеют второстепенное значение и сглаживаются общим успехом. При обороне условия прямо противоположны, и обороняющийся испытывает многочисленные трудности, в частности, артиллерия при введении ею огня вынуждена постоянно импровизировать. Она должна быстро решать вновь возникающие сложные задачи, под угрозой быть уничтоженной. Самые незначительные ошибки могут стать роковыми. Как мы видим, профессиональные военные разных армий говорят примерно одно и то же о преимуществах наступления и недостатках обороны. У обороны есть масса недостатков, которые упускают из виду ее апологеты. Успех ведения оборонительной операции висит на волоске так же, как и успех наступительной операции. Все зависит от успеха импровизации с контрударами. Если противник пробил фронт там, где мы не ждали, то контрудары – это чистая водоимпровизация, их организация – это весьма нетривиальная задача. Противник владеет инициативой. Создать план на все случаи жизни невозможно. Поэтому ведение успешной обороны не зависело от наличия или отсутствия чудодейственного приказа, а зависело от плотностей и от грамотности ведения операции. Там, где эти два фактора совпадали, немцев сумели сдержать. Там, где не совпадали, был провал. Вне зависимости от того, оборонялись наши войска или наступали. При низкой плотности войск возможно только ведение так называемых сдерживающих действий. После поражения у Вязьмы и Брянска на московское направление были рокированы дивизии Северо-Западного фронта, в частности, 316-я стрелковая дивизия Панфилова, вскоре ставшая 8-й гвардейской дивизией. Действия 316-й дивизии под Москвой описаны в лучшей, на мой взгляд, книге о войне. Волокамское шоссе Александра Бека. На страницах книги в формате диалога между командиром дивизии и комбатом Баурджаном Мамышулы раскрывается технология ведения сдерживающих действий. Отступательная стратегия. Фактически дивизия обороняла не сплошной фронт, а направление дороги. На дороге выставлялся заслон, заставляющий немцев развернуться в боевом порядке, отковать по всем правилам. Под нажмом немцев отряд, составляющий заслон, отходил и снова занимал позицию на шоссе. И такой спиралькой-пружиной. Сдерживал немцев, выиграл время. Естественно, на каждом из промежутков рубежей обороны советских войск взламывалось немцами. Например, бой 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии, 16-18 октября 1941 года. К моменту начала наступления немцев была отрыта сплошная первая траншея и прерывчатая вторая. Высоты и населенные пункты были подготовлены к круговой обороне. Было установлено 4000 мин, отрыт противотанковый ров длиной 4 километра. Первый удар немцев 16 октября стрелковый полк сдержал. Удар частей 2-й танковой дивизии прошелся по позициям, прикрывавшимся 85-мм зенитками. Но на следующий день немцы нащупали слабое место в обороне наших войск и прорвали позиции полка. Полк был вынужден отходить, создавая оборону на новом рубеже, берегу реки Руза. Задачей дивизии было не удержать рубеж, а нанести потери противнику, задержать его. Пространство разменивалось на время. Других вариантов попросту не было. Ни противотанковые ров, ни мины, не установленные на прямую наводку зенитки немцев в бою 16-18 октября не остановили. То же самое продолжалось и последующий месяц. Бои дивизии Панфилова 16-18 ноября 1941 года проходили по той же схеме. 16 ноября немцы перешли в наступление, нанеся удары как по 1075 полку соединения, так и удар по сходящимся направлениям по 690 полку. Под угрозой окружения полки снова были вынуждены отходить к Москве. При этом в ноябре фронт обороны дивизии сузился и достиг 14 километров. Значение в принципе допустимо с точки зрения устава. Предыстория вопроса. Одним из заблуждений, пытающих апологетов обороны, является оппозиционный кризис Первой мировой войны и его преодоление. Однако в Первую мировую проблема была не столько в прорыве тактической полосы обороны, а в развитии тактического прорыва оперативной. Что означают эти термины? Тактический прорыв – это прорыв обороны дивизии, двух дивизий на направлении главного удара. Но пробивание бреши шириной несколько километров еще не все. Пока мы проламываем оборону дивизии, противник потянет резервы и заткнет образовавшуюся дыру в обороне. На взлом сопротивления подтянутых противником резервов уже не хватит сил. Наступление выдохнется. В худшем случае противник заставит нас отступить контрударами. Если же развить тактический прорыв в оперативный, то можно заставить противника отступить по всему фронту, окружить и уничтожить его. Дело не в блиндажах в тринаката. Артиллерийские снаряды будут превращать эти блиндажи в фонтаны брёвен. Бетонное убежище, колючая проволока, надолбы – всё это подаётся артиллерией. Проблема была скорость взлома обороны. Несколько дней артиллерийской подготовки указывали участок прорыва. Противник уплотнял фронт, подтягивал резервы. Нужны были внезапность, натиск. Нельзя было давать противнику опомниться. Эта технология была заложена не на русском фронте мировой, а на западном. В Верденском наступлении немцев время артиллерийской подготовки уже составляло 9 часов. С 17.15, 21 февраля 1916 года до 16.15, того же дня. За 4 дня немцы прорвали первую и вторую позицию французских войск. Но с 24 февраля в район Вердина начинают пробиваться французские резервы, и немецкое наступление выдыхается. Действия союзников основывались на тех же принципах, но они в меньшей степени учитывали фактор внезапности. Например, на Соме в 1916 году, когда артиллерийская подготовка длилась 7 дней, с 24 июня по 1 июля 1916 года. Общим принципом было – артиллерия разрушает, пехота наводняет. Несмотря на первоначальный успех союзников по захвату, превращенных в лунный пейзаж позиций, германцы потянули резервы других участков фронта и погасили наступление. Подверданным Верданом артподготовка длилась уже три дня – с 21 по 24 октября 1916 года. В дальнейшем союзники возлагали задачу взлома фронта на танке. Классический пример прорыва массивной танковой атакой – это Камбрия в ноябре 1917 года когда фронт немецких дивизий был пройден танками и сопровождающей их пехотой. Артиллерийской подготовки перед наступлением у Камри не производилось. Ранним утром 20 ноября 1917 года танки, сопровождающие их пехотой англичан пошли в атаку при поддержке огневого вала. Третий и четвертый армейские корпуса англичан прорвали фронт немецких 9-й резервной, 20-й ландверной, 107-й и 54-й пехотных дивизий у Камбри. За 6 часов укрепленная полоса Зигфрид была прорвана в трех местах. При этом нельзя сказать, что линия Зигфрид была слабой. Описание главной укрепленной позиции Зигфрид звучит так. Две-три сплошные линии окопов, хорошо оборудованных гнезд сопротивления, надежных и многочисленных блиндажей, усиленных мощными проволочными заграждениями в нескольких полос общей шириной до 0,5 км. Вторая линия также состояла из двух-трех линий окопов и была оборудована не менее солидно, чем первая. Подвижение союзников удавалось. Восстановить только подуспевшими немецкими резервами, успешно переброшенными с других участков фронта и стратегического резерва. Поэтому развить тактический прорыв оперативный союзникам под Камбрию не удалось. Канадскую конницу для развития прорыва англичатам ввести в прорыв не получалось. Поеднее, немецкие удары с флангов заставили английские войска отступить. За немением танков немцы основывали свои наступления на артиллерийском ударе и тактике просачивания штурмовых групп. В последний год войны немецкая технология прорыва фронта достигла совершенства. В мае 1918 года в районе Шмендедам длительность артиллерийской подготовки была сокращена до 160 минут, 2 часа 40 минут. Французский фронт за 10 дней был прорван на протяжении 78 км. Продвижение в глубину составило 60 км. В 20-30-х годах немецкие операции 1918 года изучались как классика быстрого артиллерийского прорыва позиционного фронта. В это же время достигла совершенства и тактика штурмовых групп. Целые дивизии к весне 1918 года были переформированы в Ангриф-дивизионе. Штурмовые группы. В то время, как у нас занимались дорогостоящими социальными экспериментами на полях сражений после двух лет Первой мировой войны, рождалась новая тактика пехоты. По опыту позиционных боев в 1914-1916 годах, помимо короткой, но мощной артиллерийской подготовки, было предложено создавать тактические штурмовые группы. Эта группы хорошо подготовленных бойцов за складками местности подбирались к окопам, забрасывали их гранатами и выжигали огнеметами. Далее они просачивались в обороны противника, атаками с фланга и тыла уничтожали огневые точки и узлы сопротивления. Появлением штурмовых групп объясняется рождение полковой и батальонной артиллерии. По иронии судьбы, родившейся из трофейных русских трехдюймовок. дюймовок Тактика штурмовых групп позволила немцам, не имевших танков, достичь внутренних успехов на Марне в 1918 году, захватить сильно укрепленные позиции у Капорита на Итальянском фронте. Эта тактика фактически вернула бой пехоты и стала не менее революционным изобретением Первой мировой войны, чем английское техническое новшество – танк. Кроме того, немцы по опыту сражений Вердена и Сомы выводили теорию о шверпункте обороны, узловой точке, захват которой определяет успех наступающего. От командира требовали творческого анализа оборонительных позиций противника, выявления Шверпункта и постановки соответствующих задач своим подчиненным. В 30-х немецкие тактические находки Первой мировой войны были дополнены танками и полковой артиллерией специальной разработки. Многие авторы сходятся во мнении, что Блицкрик уходит своими корнями в действия штурмовых групп, быстро и эффективно взламывающих позиционный фронт Первой мировой. Противник у наших отцов и дедов был серьезный. Копанием траншей полного профиля его испугать, а тем более остановить, было проблематично. Бок войны. Возвращаясь к нашим баранам, можно резюмировать, что сам по себе прорыв фронта был решаемой задачей. Технология была более-менее отработана еще за годы Первой мировой войны. Проблемой оставалась борьба с резервами противника, развитием тактического прорыва в оперативной. Петин в записке от 8 сентября 1918 года написал. Первое. Что прорыв укрепленного фронта возможен. Второе. Что использование прорыва прекращается с того момента, как только противник благодаря подтягиванию резервов получает возможность снова организовать беспрерывную линию огня. В неудачных кровопролитных сражениях Первой мировой событие развивалось по одной и той же схеме. Пробивается фронт, но пока это происходит, противник подтягивает резервы и останавливает выдохшиеся в уходе прорыва войска. Как же избегать этого замкнутого круга? Один из вариантов — это сковывание резервов нажимом на широком фронте. Такую форму имел брусиловский прорыв. Недостаток очевиден. Создавая несколько вспомогательных ударных группировок, мы ослабляем основную, действующую на направлении главного удара, К тому же существует риск несогласованных действий ударных группировок? Чудо не произошло, и эти недостатки в полный рост проявили себя в реальности. Успешно наступала на главном операционном направлении 8-я армия. 11-я армия южнее ее, вследствие скудости сил, достигла весьма скромных успехов. После того успех армии у Соколова не был использован в интересах соседней 8-й армии. 7-я армия, также наносившая вспомогательный удар, не продвинулась дальше австрийской второй позиции. Более или менее успешными были действия 9-й армии. Прессинг по всему фронту, конечно, сковывал часть силы австрийцев, но не мешал переброске войск из других фронтов и ТВД. 14 июня 1916 года наступление на Ковель останавливают прибывшие с фронта Гиндербурга 12-я и 108-я пехотные дивизии немцев. 15 июня, как айсберг перед «Титаником», выплывает из тумана переброшенный с французского театра 10-й армейский корпус немцев. Контратаки этих германских частей остановили продвижение Восьмой армии, не имевшей резервов для раскрытия успеха. Контратаки этих германских частей остановили продвижение Восьмой армии, не имевшей резервов для развития успеха. Поэтому закончился Брусиловский прорыв так же, как и остальные операции Первой мировой мясорубкой тактического значения. Ковельским тупиком. Тем не менее, форма Брусиловского прорыва долгое время была бзиком нашего командования, что вело к распылению сил. В операции «Марс» конца ноября 1942 года, помимо основных ударов с вводом в прорыв танково-механизированного корпуса а. «Армана» и «М. Салматина», были вспомогательные удары танковым корпусом «М. Катулова» в долине Лучосы и наступление в районе «Молодой Тут». Практика войны показала, что размазывание ударной группировки плохо сказывается на ведении операции, и от метода Брусилова отказались. Найлучшим рецептом был быстрый внезапный взлом обороны артиллерии и танками с дальнейшими действиями в глубине порядков противника, с танковых соединений, способных расправляться с резервами, используя преимущество в маневре. Все эти элементы, примененные на практике в 1939-1945 годах, были заложены уже в планах Фуллера 1919 года. Артиллерийский же удар был общим местом. Артиллерия, как важнейшее средство подавления системы огня обороняющегося противника, была признана всеми странами. В своей книге «Вождение войск», давшей название полевому уставу германской армии, один из идеологов немецкой военной машины, генерал-лейтенант Фридрик фон Кахенгаузен, пишет, «Артиллерия обеспечивает танковую атаку, подавляет противотанковые средства противника, уничтожает наблюдательные пункты противника, гранаты или ослепляет их дымовыми завесами» обстреливает лесные участки и населенные пункты и препятствует введению в бой резервов противника. Роль артиллерии во Второй мировой войне в меньшей степени освещена в массовых изданиях. Больше места уделено танкам и авиации, но артиллерия, несомненно, оставалась во всех странах богом войны. Без нее эффективные действия танков были невозможны. Авиация не могла заменить артиллерийского огня, даже орудий крупного калибра. Артиллерия была самым страшным врагом обороны, способным сокрушить любые накаты блиндажей и укрытий. Спасительные наступления. Мелитополь. При оценке роли обороны способствовало также замалчивание неудачных наступительных операций Красной Армии. Неудачных с точки зрения тех задач, которые формулировались в приказах на их проведение. Это на самом деле никак не мешало некоторым из этих операций быть объективно удачными и результативными с точки зрения срыва планов противника. Примером такой операции является наступление Южного фронта, проведенное в последнюю неделю сентября 1941 года. К концу сентября 1941 года немецкое командование решило сосредоточиться на захвате Крыма, заняв линию соприкосновения с Советским Южным фронтом от Днепра до Азовского моря, преимущественно румынскими соединениями. В рамках этого мероприятия выводился с фронта и сменялся румынскими частями 49-й горный корпус генерала Людвига Кюмблера. Однако в тот момент, когда 1-4 горно-егерские дивизии этого корпуса уже находились на марше в направлении Крыма, Южный фронт перешел в наступление и прорвал фронты румынских дивизий. Для восстановления положения пришлось развернуть 49-й горный корпус на 180 градусов и направить его на восстановление рухнувшего фронта. С теми же целями были задействованы соединения 30-го армейского корпуса, 22-я и 170-й пехотные дивизии. Объективно, наступление 9-й и 18-й армии Ружного фронта заставило немцев повернуть от Крыма 49-й горный корпус и бросить его на восстановление рассыпавшегося фронта румынских соединений. Горные ягеря Кюмблера оказались бы весьма кстати в изобилующем горным ландшафтом Крыму но вместо этого были вынуждены надолго увязнуть в гладких, как стол, на гайских степях. Не будет привлечением сказать, что бросок 9-й 18-й армии стал для Севастополя спасением и привел бои вокруг города в фазу затяжной оппозиционной войны. Произошло это потому, что до прибытия Приморской армии в Крым не ворвался лишний немецкий корпус. В заключении цитирую Дэвида М. Гланца, написавшего о советских контрударах 1941 года, такие слова. С другой стороны, непрерывные и рациональные, зачастую бесполезные советские наступления неощутимо разрушали боевую силу немецких войск, вызвали потери, которые побудили Гитлера изменить его стратегию и в конечном счете создали условия для поражения Верхмата под Москвой. Те советские офицеры и солдаты, кто пережил их наступлений, серьезные и дорогостоящие крещения огнем, в конечном счете использовали свое быстрое образование для нанесения ужасных потерь своим учителям. Спасительное наступление. Ленинград. Ещё одним примером, когда неудачное в смысле выполнения своих задач наступление срывало планы противника, являются действия советской второй ударной армии осенью 1942 года. Основной проблемой осаженного Ленинграда был недостаток сил и средств для эффективной защиты. Узкий фронт на подступах к крупному городу в целом благоприятствует обороне. Но при одном условии – бесперебойном снабжении защитников всем необходимым. Ленинградский фронт был связан с большой землёй, тоненькой ниточкой – «дороги жизни» его собственные производственные мощности были весьма ограничены. С точки зрения немецкого командования, Ленинград должен был быть захвачен по двум причинам. Во-первых, освобождались войска группы армий «Север», задействованные в обеспечении блокады города. В их число входят не только соединения в течение всех 900 дней борьбы за Ленинград, занимавшие довольно протяженный участок фронта от Ладурского озера до арань но ну и войска 18-й армии немцев, противостоящие Волховскому фронту. Впоследствии постоянных попыток последнего прорвать блокаду Ленинграда, стабильность обстановки в группе армии «Север» поддерживалась сравнительно большими силами, которые могли быть задействованы на других, более важных участках Советско-Германского фронта. Во-вторых, захват города мог иметь большое политическое и моральное значение. Этот фактор Гитлером также не мог быть проигнорирован. В явном виде задача захвата Ленинграда была сформулирована Гитлером в директиве номер 45 от 23 июля 1942 года, группе Армии «Север». В этой директиве предписывалось завершить штурм города не позднее первых чисел сентября 1942 года. Для решения этой задачи было выделено освободившееся после завершения штурма Севастополя в июне 1942 году 11-я армия под командованием Эофон Манштейна. Армия состояла из управления, пяти пехотных дивизий и многочисленных артиллерийских частей. После отдыха и пополнения она была переброшена из группы армии «Юг» в группу армии «Север». Выбор именно этой армии для удара по Ленинграду вполне очевиден. Войска Манштейна получили опыт в штурме крупного города в течение полугодовой битвы за Севастополь. Первоначально операция получила название «Фуэрцаубер» — «Волшебный огонь». Затем ее переименовали в «Нордлихт» — «Северное сияние». Но в советское не сидела, сложа руки. В начале августа военный совет Волховского фронта, командующий войсками фронта К.А. Мерицков, член военного совета А.И. Запорожец, начальник штаба Г.Д. Стельмах, представил уставку ВГК план операции, впоследствии получивший название Синявинской. Основную роль в ней должна была сыграть 8-я армия. В 3-й эшелон наступающих войск по плану включалась восстановленная 2-я ударная армия. Вскоре план операции был утвержден. Ранним утром, 27 августа, операция началась с двухчасовой артиллерийской подготовки. Эйфон Манштейн впоследствии так описал произошедшее далее. Немецкие военные транспорты, прибывшие на Ленинградский фронт, не могли, конечно, уйти от внимания противника. Уже 27 августа противник атаковал 18-ю армию, стоявшую фронтом на восток. Необходимо было вести в бой только что прибывшую 170-ю дивизию. В следующие дни стало ясно, что советская сторона, используя крупные силы, организовала наступление с целью прорыва блокады Ленинграда. Этим наступлением противник, очевидно, хотел упредить наше наступление. 7 сентября вечером мне позвонил Гитлер. Он заявил, что необходимо мое немедленное вмешательство в обстановку на Волховском фронте, чтобы избежать катастрофы. Я должен был немедленно взять на себя командование этим участком фронта и энергичными маневрами восстановить положение. Действительно, в этот день противник в районе южнее Ладожского озера совершил широкий и глубокий прорыв, занятого незначительными силами фронта 18-й армии. Нам было, конечно, не очень удобно брать на себя в районе 18-й армии в критический момент командования угрожаемым участком фронта. Уже на то, что на нас была возложена задача организовать наступление на Ленинград, в штабе 18-й армии смотрели отрицательно, что было вполне справедливо. Однако, несмотря на такое очевидное пренебрежение, штаб 18-й армии делал все возможное, чтобы всеми средствами облегчить нам выполнение нашего задания, особенно учитывая, что у нас в штабе не было отдела тыла. И вот вместо запланированного наступления на Ленинград развернулось сражение южнее Ладожского озера. Северные дороги, идущие из Ленинграда через МГУ на восток, противнику удалось захватить участок фронта 18-й армии шириной 8 км и продвинуться примерно на 12 километров в западном направлении, до района севернее МГИ. Прежде всего, нужно было восстановить продвижение противника, имеющимся под руками силами нашей 11-й армии. В последующие дни в ходе тяжелых боев нам удалось остановить противника. После сосредоточения прибывших к этому моменту остальных дивизий армии штаб мог начать решающее контрнаступление. Контрнаступление было организовано с севера и юга, из опорных пунктов уцелевшего фронта, чтобы отрезать вклинившиеся войска противника прямо у основания клина. С юга наступал 30-й АК в составе 24-й, 132-й, 170-й пехотных и 3-й градострелковой дивизий. С севера, занимавший ранее этот участок фронта 26-й корпус с тремя дивизиями, 12-й пехотной, 5-й и 28-й горнострелковыми дивизиями. 21 сентября в результате тяжелых боев удалось окружить противника. В последующие дни были отражены сильные атаки противника с востока, имевшие целью деблокировать окруженную вражескую армию Прорыва. Та же судьба постигла и Ленинградскую армию, притонявшую силами 8-й дивизии, отвлекающую наступление через Неву и на фронте южнее Ленинграда. Вместе с тем необходимо было уничтожить находящееся в котле между Мглой и Гойтовым значительные силы противника. Как всегда, противник не помышлял о сдаче, несмотря на безысходность положения и на то, что продолжение борьбы с оперативной точки зрения не могло принести ему пользы. Напротив, он предпринимал все новые и новые попытки вырваться из котла. Так как весь район котла был покрыт густым лесом, между прочим, мы никогда не организовывали бы прорыв на такой местности. Всякая попытка с немецкой стороны покончить с противником атаками пехоты вела бы к огромным человеческим потерям. В связи с этим штаб армии потянул с Ленинградского фронта мощную артиллерию, которая начала вести по котлу непрерывный огонь, дополняющийся все новыми воздушными атаками. Ко 2 октября таким образом удалось закончить бои в котле. Со стороны противника в этом сражении участвовала 2-я ударная армия, состоящая не менее чем из 16 стрелковых дивизий, 9 стрелковых бригад и 5 танковых бригад. Из них в котле были уничтожены одна стрелковая дивизия, шесть стрелковых бригад и четыре танковые бригады. Если задача по восстановлению положения на восточном участке фронта 18-й армии и была выполнена, то все же дивизия нашей армии понесла значительные потери. Вместе с тем была израсходована значительная часть боеприпасов, предназначавшихся для наступления на Ленинград, поэтому о скором проведении наступления не могло быть и речи. Слова Эфона Манштейна о связи советского наступления с накоплением сил 11-й армии в ГА Норд лишены оснований». Руководствовавшийся Синевинской операцией К.А. Миринсков вспоминал. «Но, к сожалению, в то время никто из нас не знал, что немецкое командование готовило все в те же дни операцию по окончательному овладению Ленинградом, перебросило для усиления своей группы армии «Север» значительную часть войск из Крыма и дополнительно сосредоточило на подступах к блокированному городу крупные силы артиллерии и авиации, возложив общее руководство операцией на генерала-фельдмаршала Манштейна». Всего этого мы не знали и находились в неведении относительно мероприятий противника. Правда, некоторые признаки накопления сил немцами были заметны еще до начала наступления. Во второй половине августа наша воздушная разведка заметила интенсивное железнодорожное движение с юга в сторону Ленинграда. По заданию штаба фронта, партизаны Ленинградской области пустили под откос несколько эшелонов с войсками и техникой врага. Однако тогда не удалось установить, что эти войска принадлежат 11-й армии Манштейна, перебрасываемой с юга. Впрочем, противник, в свою очередь, ничего не знал о подготовке нашего наступления. Следует признать, что обе стороны сумели осуществить подготовку операции скрытно, широкими мерами маскировки и искусственной дезинформацией. Сосредоточение 11-й армии, таким образом, прошло незамеченным для советского командования. И можно уверенно утверждать, что если бы она ударила по Ленинграду, этот удар мог стать фатальным для города-крепости. Отмечу также, что именно в районе боев 11-й армии с наступающими советскими войсками было по приказу А Гитлера. Впервые на Советском и Германском фронте применены новейшие тяжелые танки «Тигр». Они прибыли на станцию МГА 29 августа 1942 года. В тот же день первый раз без особого успеха сходили в бой. В конце сентября 1942 года «Тигры» были использованы в боях с окруженной ударной группировкой Волховского фронта, будучи приданными прибывшей под Ленинград из Крыма 170-й пехотной дивизии армии Айфон манштейна Несмотря на сложные условия местности, «Тигры» раз за разом шли в бой. Они, по мысли Гитлера, должны были стать средством для скорейшего уничтожения окруженцев и предложения наступления на Ленинград. Без попытки наступления «Тигры», кстати говоря, были бы использованы в наступлении на город и стали бы неприятным сюрпризом для его защитников. Захват Ленинграда был предотвращен ударом извне кольца блокады, причем не заранее спланированным в ответ на действия немцев, а лежащим в общей плоскости наступительной стратегии Красной Армии. Далее последовали грозные события в южном секторе Советско-Германского фронта – И фон Манштейну нашлось чем заняться помимо Ленинграда. Зимой 1943 года блокада Ленинграда была снята. Что делали немцы? Немецкие военачальники доказали свою компетентность, дойдя до Бескайского залива на западе и до Волги на востоке. Как же они поступали в случае необходимости вести операцию оборонительного характера? Наиболее ярким примером в отношении правил ведения оборонительных операций является сражение за Харьков в феврале-марте 1943 года. После оставления Харькова, Эйфон Манштейн решил перегруппироваться и нанести контрудар самыми амбициозными целями. Причем в этот момент советские танки уже подходили к Запорожью. Впору было занимать прочную оборону по Днепру. Однако Манштейн предпочел перегруппировать танковый корпус ССП Хаусера и бросил его во фланг наступающей к Днепру Советской 6-й армии. Причем Манштейн изрядно рисковал. Фланг наступающего корпуса Хаусера прикрывал так называемый корпус Рауса, достаточно слабый по своему составу. Обраняясь на широком фронте, соединение корпуса Рауса могли только вести подвижную оборону, периодически приходя в контратаки. Одновременно с юга во фланг ударной группировки Юго-Западного фронта пришли наступления войска немецкой 4-й танковой армии. Достаточно быстро немцам удалось отсечь врывшееся вперед соединение 6-й армии генерала Харитонова. Контрударом, нейтрализовав угрозу Запорожью и переправом через Днепр, Манштейн развернул свою ударную группировку на север и во встречном бою нанес поражение третьей танковой армии ПС «Рыбалка», которая только что вынудила его оставить Харьков с получением выволочки от фюрера. Контрудар в северном направлении вскоре привел к возвращению Харькова под контроль немцев, и даже большему – потере советскими войсками Белгорода. Фактически именно потеря Харькова определила планы советского командования на лето 1943 года. Сражение под Харьковом – это классический пример контрудара с решительными целями. Есть, конечно, и другие примеры контрударов Верхмата. Некоторые из них являются мифологическим изложением событий, например, как контрудар 11-й танковой дивизии на Чире в декабре 1943 года. Описание этого эпизода Мелентином вообще никак не стыкуется с документами. Никакого разгрома советского первого танкового корпуса у совхоза номер 79 в действительности не было. Достаточно удачным и подтверждающимся советской стороной был контрудар немцев у... Богодухова. В августе 1943 года немцы всегда стремились нанести контрудары, даже в самом тяжелом положении. Можно привести пример, более близкий к советским выпадам 1941 года, февраль 1944 года на Украине. Только что отгремело сражение под Касунь-Шевченским, стоившее немцам больших потерь. Советский Первый Украинский фронт получает директиву Ставки с предложением отрезать южные группировки войск немцев пути отхода на запад в полосе северной реки Днестр и готовится наступать. Бытовая логика подсказывает, что нужно закапываться в землю, однако штаб немецкой 4-й танковой армии подготовил свои предложения по проведению операции с целью дальнейшего укрепления положения на северном фланге 4-й ТА. Подписан он был командующим 4-й танковой армии генералом танковых войск Эрхардом Раусом, одним из самых опытных немецких танковых командиров, участником боевых действий на территории СССР с 22 июня 1941 года. В преамбуле документа указывалось. Не подлежит сомнению, что противник собирается перебросить подкрепления. Сконцентрировав их, он, вероятно, начнет крупными силами танков наступления в направлении Лемберга, Львова. Из надежных источников поступает информация об определенном ослаблении вражеской группировки на фронте 1 ТА. Воздушная разведка обнаружила передвижение крупных материзированных сил по дороге Звяхель, Новгород-Волынский, ну, Ровно-Луцк. Перехвачены приказы противника о проведении в порядок аэродромов Ровно и Луцк. Как мы видим, Рауш ожидает советского наступления, имея уже вполне определенные разведывательные данные, однако вывод из этой, в принципе, правильной оценки обстановки делался несколько неожиданный. В связи с этим необходимо «своевременно», подчеркнуто в оригинале перебросить в распоряжение ТА силы, с помощью которых удастся наступительными действиями укрепить северное крыло ТА таким образом, чтобы исключить угрозу генерал-губернаторству, особенно округу Лемберг, Львов. Следующей целью операции станет уничтожение сил противника в треугольнике крепостей Ровно, Луцк, Дубно, и возвращение себе района Ровно. Если эта цель будет достигнута, в распоряжении командования армии окажется достаточно пехоты, чтобы удержать захваченный район, положение можно будет считать окончательно упрочненным. В качестве потребованных для операции сил Раус попросил танковый корпус с тремя полностью укомплектованными бронетехникой ТД и двумя ПД. Действительно, в ГА, Юг, ожидалось прибытие резервов ОКХ. В своих расчетах командующий 4-й танковой армии неоднократно упоминал о необходимости получения двух пехотных дивизий. Они поспевали к концу февраля 1944 года. Это были 357-я и 359-я пехотные дивизии. 21-е волны формировавшийся с ноября 1943 года, в Польше из-за остатков разбитых частей и призывников 1926 года рождения. Далее командующий 4-й танковой армией разбирает несколько вариантов наступления на левом крыле армии, в том числе с точки зрения удобства местности для действия танковых соединений. Любопытно, что одним из вариантов был удар на Острог, ровно в лоб, готовящимся к советскому наступлению, однако именно этот вариант Раус не считал перспективным ввиду трудности для наступления местности в районе Острога. Также по соображениям невыгодной для наступления местности отклонялся удар на Шепитовку в тыл советской 13-й армии. Более реалистичным Раус считал наступление примерно в тех местах, где наступала первая танковая группа в июне и начале июля 1941 года. Этот вариант звучал так. Атака частями ТК вдоль ведущей на юго-восток дороги по восточному берегу Иквы. Цель – свернуть позиции противника перед 8-й АК вплоть до Дубна. Потом поворот по дороге Дубна ровно на ровно. Основная масса наступает на Ровно по дороге Малынов Ровно. Отстаивая именно этот вариант, Раус указывал на наличие на направлении наступления танкового корпуса дорог с твердым покрытием. Он также отмечал, что фронтальный удар на Ровно не будет представлять особых сложностей ввиду положения противника, а также того факта, что противник здесь движется и будет продолжать движение. Поэтому нет больших минных полей. Также предполагалось, что танковый корпус после выхода к Ровно сможет в восточной горыни, на благоприятной для танковой местности, атаковать на юго-восток, в тыл, находящийся в районе щипетвки группировки советских войск, и тем самым закрыть брешь между 59-м АК и 13-м АК. Как мы видим, командование 4-й танковой армии собиралось восстановить целостность фронта наступительными действиями и фактически планировало разгром советской 13-й армии. Наступление армии Раус не состоялось. Советские войска раньше пришли в наступление 4 марта 1944 года. Началась операция, впоследствии названная Проскуровско-Черновицкой, и приведшая к окружению 1-й танковой армии Хуби под Каменец-Подольском. Позднее, уже летом 1944 года, на этом же направлении командование группы армий Северная Украина во главе с Вольтером Моделем наращивало план наступительной операции «Щит и меч», нацеленный на нанесение поражения советской 60-й армии. Все это было отражением общей тенденции борьбы за инициативу и стремление реализовать преимущество наступающего. Тезис о том, что оборона в форме сидения в окопах и блиндажах – это хорошо, а наступление в форме хождения в атаке на пулеметы – плохо, не более чем миф. К сожалению, он имеет хождение не только на уровне домохозяек и тетек с французского телевидения, но и среди более серьезных людей. На самом деле, на уровне армии большой страны пассивные действия гибельны. Нельзя быть везде одинаково сильным. Везде найдется место, где артиллерия перемешает землей окопы, блиндажи в три наката. И далее будет только череда окружений и тысячи пленных. Успешность действий определяет не выбор стратегии, обороны или наступления, а прежде всего плотность войск. Есть возможность построить войска с нормальной плотностью, будет успех. При условии, конечно, что шурупы не будут забиваться молотком, то есть не будет нарушаться технология ведения боевых действий. В самой серьезной обстановке при недостатке снабжения, стволов артиллерии и штук танков нужно вести активные действия, стремясь не отдать инициативу в руки врага. Это говорят в голос военачальники разных стран и эпох. Упреки советского командования в излишней наступательности совершенно беспочвены. Советская военная теория базировалась на вечных принципах технологии войны, неумолимых, как законы Ньютона. Теми же соображениями руководствовалось командование армии других стран, Отправной точкой при планировании летней кампании 1943 года немецким руководством были как раз опасности пассивного ожидания ударов противника, Эйфон Манштейн писал. Вторым соображением, говорившим против применения чисто оборонительной тактики, был тот простой факт, что нам не хватало для этого имеющихся на востоке дивизий. Фронт до Черного моря, до Ленинградского океана был слишком велик для того, чтобы мы могли создать на нем прочную оборону, и меньше всего в полосе группы Юг которая должна была оборонять тогда 32 дивизиями фронта Таганрога на Черном море до района Юго-Восточные Сумы, составляющего около 760 км. Соотношение сил позволяло советам, в случае если мы ограничивались чистой обороной, проводить наступление на различных участках Восточного фронта переходящими силами и прорывать наш фронт. В результате этого противник добился бы или окружения стабильных участков фронта, или нашего отступления. 1944 год дал достаточно примеров того, к чему приводила нас попытка удерживать неподвижный фронт. Все вышесказанное позволяет ввести своего рода золотое правило стратегии. Нужно всеми силами стремиться захватить инициативу. Если у нас есть достаточно сил для наступления, надо наступать. Эта мысль высказывалась в той или иной форме многими известными военачальниками, в частности М. Драгомировым. Преимущества наступительного способа действий в бою настолько значительны по сравнению с его недостатками и выгодами оборонительного способа действий, а недостатки этого последнего настолько пагубны в нравственном отношении, что наступательный способ действия является бесспорно наивыгоднейшим. Решительные и талантливые полководцы всегда предпочитали наступление обороне, и благодаря этому они достигли боевых целей в таких случаях, в которых успех по соображениям обыденного здравого смысла казался невозможным.